Дэшел Хэммет, Большой налет. педи мексиканца я нашел в Шалмане Лароя. Пэдди симпатичный аферист, с виду король Испании, оскалил в улыбке все свои крупные белые зубы, толкнул ко мне ногой стул и сказал, сидевший напротив девушки, «Нелли, познакомься с самым благородным сычом в Сан-Франциско». Этот дядя сделает для тебя все на свете, лишь бы закатать тебя потом на пожизненное. И повернувшись ко мне, парой, Нелли Уэйт, и ей ты ничего не воткнешь. Ей работать ни к чему. У ней отец Бутлегер. Нелли, тоненькая девушка в голубом, кожа белая, глаза продолговатые, зеленые, короткие каштановые волосы. Ее хмурое лицо ожило и похорошело, когда она протянула мне через стул руку, и мы оба посмеялись над Педди. «Пять лет? — спросила она. «Шесть — Шесть! — поправил я. «Черт! — сказал Педди, ухмыляясь и подзывая официанта. — Как одного легавого!» До сих пор он обманывал всех. Он ни разу не ночевал в тюрьме. Я опять посмотрел на девушку. Шесть лет назад эта Анжела Грейс Кардиган раздела до нитки пятерых молодых людей в Филадельфии. Мы с данным Мори поймали ее, но потерпевшие не захотели давать показания, и ее выпустили. Девчонке шел тогда двадцатый год, но она была уже ловкой мошенницей. Посреди зала одна из артисток Лароя запела «Скажи, чего ты хочешь, и я скажу, чего я дам». Пэдди долил джину в стаканы с имбирным ситро Мы выпили. И я дал Пэдди клочок бумаги, где были написаны карандашом фамилия и адрес. «Горячка-мейкер просил передать», — объяснил я. Вчера его видел на Фолсомской даче. А это будто бы его мать просил тебя заглянуть к ней. Не нужно ли ей чего? Так я понимаю, это значит, что ты должен отдать ей его долю с последнего вашего дела. Ты меня обижаешь, сказал Педди, пряча бумажку и снова извлекая из-под стола бутылку джина. Я опрокинул второй стакан, налаживаясь домой. В это время с улицы вошли четверо новых посетителей. Узнав одного, я остался сидеть. Он был высок, строен и наряжен во все, что полагается иметь на себе хорошо одетому человеку. Остроглазый, остролицый, с тонкими как лезвие губами и остроконечными усиками, Бритва Венс. Я удивился, что он делает в пяти тысячах километров от своих нью-йоркских охотничьих угодий. Пока я удивился, к нему затылком, сделав вид, будто слушаю певицу, которая пела теперь посетителям «Стать бы мне бродягой». За ней в углу я заметил другую знакомую личность из другого города, Фарта Джима Хакера, круглого и румяного детройтского бандита, дважды приговоренного к смерти и дважды помилованного. Когда я снова принял нормальную позу, бритва Венс и трое его товарищей уже расположились за два стола от нас. Он сидел ко мне спиной. Я оглядел его соседей. Напротив Венса сидел молодой великан, рыжий, грумяный, с красивым, на свирепый и грубый манер лицом. Слева помещалась смуглая дельфинка в понурой шляпке. Она беседовала с Венсом. Внимание рыжего гиганта было приковано к четвертой персоне. Она того заслужила. Она не была ни высокой, ни низкой, ни худой, ни пухлой. На ней была черная косоворотка с зеленой вышивкой и серебряными штучками. На спинке ее стула висело черное манто. Лет около двадцати. Глаза у нее были синие, роталые, зубы белые, локоны, видневшиеся из-под черно-зелено-серебряной шляпки, темно-каштановые. И был у нее носик. Словом, если не воспаляться из-за деталей, она была миленькая. Эдди Мексиканец согласился. Ничего. А Анжела Грейс предложила мне подойти и сказать Олире, что она мне нравится. — Олире это большой? — спросил я, сползая на стуле так, чтобы... Протянуть ногу между Педди и Анжелой. А кто его красивая подруга? Нэнси Риган. А та Сильвия Янд. А принц спиной к нам. Под столом ботинок Педди вместо ее ноги ударил по моей. Не пинай, милился я, больше не буду. Впрочем, хватит мне сидеть здесь, зарабатывать синяки. Домой пора. Я попрощался и пошел к двери, держась к Бритве Венсу спиной. В дверях мне пришлось уступить дорогу двум новым гостям. Оба меня знали, но оба прошли индиферентно Еврей Холмс, другой, не тот ветеран, который устроил налет в Мус-Джоу в веселые старые дни, и Денни Берг, король лягушачьего острова в Балтиморе. Славная парочка. Обоим в голову не придет отнять чужую жизнь без гарантированной выручки и политического прикрытия. Я направился к Керни-стрит, думая на ходу о том, что сегодня вечером притон Лароя полон воров и почему так много среди них выдающихся гастролеров. Тень в подъезде нарушила мою умственную работу. Тень сказала. -с -с -с. Я остановился и стал разглядывать тень, пока не признал в ней Бино, кокаиниста газетчика, который случалось подкармливал меня сведениями, когда верными, когда нет. Спать хочу, проворчал я, размещаясь в подъезде рядом с Бино и кипой его газет. А байку про заику мормона я слышал. счет этого скажи сразу, и я пошел. Не знаю я ни про каких мормонов, — возразил он, — но кое-что я знаю. Ну? Ну, это легче всего сказать. А я хочу знать, что я с этого имею. Ну, найди подъезд почище и вздремни, — посоветовал я. Ты поправишься, когда проспишься. Нет, послушайте, я правда знаю, честно. Ну, слушайте. Он придвинулся, зашептал. Готовится дело в Национальном банке Симена. Какое дело, не знаю, но это точно. Это не брехня, честно. Назвать никого не могу. Я сказал бы, если б знал, честно, дайте десятку. Ведь за такое недорого. Сведения верные, честно. Верные и испанюшки. Не-не-не, честно. Я так какое будет дело, я не знаю. Я слышал только, что Симена возьмут. Че, где слышал? Бино затряс головой. Я сунул ему в руку серебряный доллар. Понюхай еще и придумай остальное, сказал я ему. «Получится интересно? Добавлю до десятки». Я шел к углу, ломая голову над рассказом. Сам по себе он смахивал на то, чем, возможно, и был, басней, придуманный, чтобы выманить доллар у доверчивого легаша. Но он существовал не сам по себе. Притон Лароя, а в городе он был не один такой, ломился от публики опасной для жизни и имущества. Тут стоило пораскинуть мозгами. Тем более, что компания, застраховавшая Национальный банк Симена, была клиентом сыскного агентства «Континентал». За углом, пройдя десяток шагов, по Керни-стрит я остановился. На улице, где я только что был, грохнуло два выстрела. Крупнокалибер. Я повернул обратно. За углом я увидел на тротуаре кучку людей. Молодой армянин пижонского вида, малый лет девятнадцати-двадцати, прошел навстречу, лениво, руки в карманах, насвистывая усею разбито сердце. Я присоединился к кучке, превратившейся уже в толпу, вокруг Бино. Бино был мертв. Кровь из двух дыр в груди пачкала смявшиеся под ним газеты. Я вернулся к Ларою и заглянул туда. Рыжего О'Лири, Нэнси Риган, Сильвии Янт, Педди Мексиканца, Анжела Грейс, Дэнни Берка, Еврея Холмса, фарта Джима Хакера. Никого из них не было. Возвратившись к бину, я постоял там, прислонясь к стене, и посмотрел, как приехала полиция, поспрашивала зевак, ничего не выяснила, свидетелей не нашла и отбыла, захватив с собой то, что осталось от газетчика. Я пошел домой спать. Утром я просидел час в архиве агентства, копая и нашей картинной галереи. На Рыжего О'Лире, Денни Берка, Нэнси Риган и Сильвию Янт у нас ничего не было. Насчет Педи Мексиканца только догадки. Не было заведено дел и на Анджелу Грейс, Бритву Венса, Еврея Холмса и Джима Хакера, но их фотографии имелись. В 10 Час открытия банка. Я отправился в Национальный банк Симена, имея при себе эти снимки и рассказ Бину. сан франциское отделение сыскного агентства «Континентал» помещается в конторском здании на Маркет-стрит. Национальный банк Симена занимает нижего дома на Монтгомери-стрит, в финансовом центре города. В другое время, поскольку даже семь кварталов пройти без нужды считаю излишним, я сел бы в трамвай. Но на Монтгомери-стрит была какая-то пробка, и я отправился пешком по Гранд-авеню. Через несколько кварталов я ощутил, что в том районе, куда я иду, не все ладно. Во-первых, звуки, шум, треск, и как будто взрывы. У Сатер-Стрит мне встретился человек, который держался обеими руками за лицо, со стоном пытаясь вправить вывихнутую челюсть. Щека у него была ободрана в кровь. Я свернул на Сатер-Стрит. Затор до самой Монтгомери. Убежали взволнованные люди без шляп. Взрывы слышались ближе. Машина, набитая полицейскими, обогнала меня на предельной скорости, какая была сейчас доступна. Проехала скорая помощь, звеня колоколом, забирая по тротуару там, где движение было гуще. Херни-стрит я пересек рысью. По другой стороне бежали двое патрульных. У одного в руке пистолет. Выстрелы впереди слились в барабанную дробь. Свернув на Монтгомери, я увидел впереди несколько зевак. Запружено грузовиками, такси, открытыми машинами, брошенными. Следующий квартал от Буш до Пайн-стрит был Пеклов праздник. Праздничное настроение было выше всего в середине квартала, где стояли через улицу Национальный банк Симена, и трест компания «Золотые ворота». В следующие шесть часов у меня было больше дел, чем у блохи на пуделе. К концу дня я прервал охоту и пошел в агентство потолковать со стариком. Он уютно сидел в кресле, смотрел в окно и постукивал по столу своим неизменным. Этот высокий дородный человек на восьмом десятке, с белыми усами, младенчески розовым лицом, кроткими голубыми глазами, в очках без оправы. Начальник мой. И душевности в нем, как в веревке палача. Пятьдесят лет сыска в континентале высосали из него все, кроме мозгов, и этой улыбчатой, вежливой кожуры, всегда... «Одинаковый. Плохо ли идут дела, хорошо ли?» «И одинаково ничего не значащий в обоих случаях». Мы его хладнокровием. Мы хвастались, что он может плеваться сосульками в июль и между собой звали его Понтием Пилатом завежливую улыбку, с которой он посылал нас на убийственные задания. «Когда я вошел...» Он отвернулся от окна, кивнул мне на кресло и разгладил карандашом усы. Вечерние газеты на его столе, на все грабления Национального банка и компании «Золотые ворота». «Какова обстановка?» — спросил он, как спрашивают о погоде. «Ну, «Обстановка люкс», — сказал я. «Полтора воров вышли на операцию» если таковая была. Сотню я видел сам, если это не сон. И многих не видел, рассаженных там, откуда можно выскочить и укусить, когда понадобятся свежие зубы. И они кусали. Они устроили полицейским засаду и дали им прикурить. Не один раз. На банки напали ровно в десять. Захватили весь квартал. Благоразумных выгнали, остальных... Сама выемка. Пара пустяков для банды такого размера. По двадцать-тридцать человек на банк, пока остальные держали улицу. Всех дел завернуть добычу да отвезти домой. Сейчас там идет собрание разъяренных бизнесменов. акционеров встали на дыбы и требуют голову начальника полиции. Полиция чудес не творила, это факт. Но ни одна полиция не справится с работой таких масштабов, как бы хорошо она о себе не думала. Все длилось меньше двадцати минут. Полтораста, скажем, бандитов, вооруженных до зубов, расписан до сантиметра. Где вы возьмете столько полицейских? Как оценить обстановку? спланируете бой и развернете его в такое короткое время. Легко сказать, что полиция должна заглядывать вперед, быть готовой к любой неожиданности, но те же умники, которые кричат сейчас «подлость», первыми заверещат грабеж, если к их налогам накинут цент другой на покупку лишних полисменов и снаряжения. Тем не менее, полиция осрамилась, это ясно. И ни один мясистый загривок ляжет. Броневики ничего не дали. Игра гранатами закончилась один один поскольку бандиты тоже умели в нее играть. Но главным позором были полицейские пулеметы. Банкиры и маклеры говорят, что было вредительство. Нарочно их испортили или просто хранили небрежно Бог их знает но работала только одна из этих спринцовок и то не важно отвал был по Монтгомери и Колумбус Стрит на Колумбус процессия растаяла по несколько машин в переулок между Вашингтон и Джексон Стрит полицейские попали и пока они пробивались Машины с бандитами успели рассеяться по всему городу. Многие из них уже найдены пустыми. Полного отчета еще нет. Но пока что картина складывается такая. Сорвано бог знает сколько миллионов. Без сомнения, самая большая добыча, захваченная гражданским оружием. 16 полицейских убито и втрое больше ранено. 12 посторонних зрителей, банковских служащих и так далее, погибли. И примерно стольким же сильно досталось. Тяжело ранены два бандита и пять неизвестных. Возможно, воры, возможно, зрители слишком близко. Налетчики потеряли семь человек убитыми и 31 задержан, большей частью подранки. Среди убитых пузырь Кларк. Помните его? Это он три или четыре года назад сбежал, отстреливаясь из зала суда в домойне. Так вот, в кармане у него мы нашли листок. Карту Монтгомери-стрит от Пайн до Буш, место ограбления. На обороте карты напечатаны точные предписания, что ему делать и когда. Крестиком на карте показано место, где он должен поставить машину, на которые приедет кружком, где он должен с ними стоять, следя за ходом событий, в общем, и за окнами, и крышами на другой стороне в частности. Цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на карте обозначены подъезды, лестницы, ниши, которые должны служить укрытием, если придется вести перестрелку с этими окнами и крышами. Кларк не должен обращать внимания на Буш-стрит. Но если полиция нападает со стороны Пайн-стрит, он бросает своих людей туда и расставляет их в точках A, B, C, D, E, F, G, H. Его тело найдено в точке. В течение налета каждые пять минут... Он посылает человека к машине, которая стоит на месте, отмеченном звездочкой, за новыми распоряжениями, если таковые будут. Он должен сказать своим людям, что если его подстрелят, один из них докладывает об этом штабной машине, и к ним направляют нового начальника. Когда дадут сигнал уходить, он должен послать одного человека за машиной, на которые они прибыли. если машина исправна, она едет к ним, не обгоняя впереди идущий. заводится человек идет к штабной за указаниями где достать новую. Тут они видимо рассчитывали на чужие машины оставленные на улице. Дожидаясь транспорта кларк со своими людьми поливает свинцом каждую цель в его секторе. И ни один из них не лезет в машину, пока она с ними не поравняется. Затем они едут по Монгомере, по Колумбус и испаряются. «Понятно?» — спросил я. «Полтора налетчиков разбиты на отряды с командирами, картами, где показано, что делать каждому, за каким пожарным краном присесть» на какой кирпич поставить ногу, куда плюнуть. Все, кроме фамилии и адреса полицейского, которого надо свалить. Невелика беда, что Бино не рассказал мне подробностей. Я все равно бы счел их бредом наркомана. «Очень интересно», — произнес старик с улыбкой. Других расписаний, кроме Кларкова, мы не нашли. Я видел несколько друзей среди убитых и пойманных, и полиция еще пытается опознать остальных. Часть из них — местные дарования, но больше, кажется, привозного товара. Дорг, Сент-Луис, Денвер, Портленд, Лос-Анджелес, Филадельфия, Балтимор. Все прислали делегатов. Как только полиция покончит с опознанием, я составлю список. Из тех, кого не поймали, самая важная птица, по-моему, Венс. Он был в машине, которая командовала налетом. Кто еще там сидел, не знаю. На празднествах присутствовал дрожащий мальчик и, кажется, азбука «МакКой» хотя его я толком не разглядел. Сержант Бендер сказал мне, что видел цыпу сальду и котелка Маклоклина, а Морган заметил такого Секова. Это хороший поперечный разрез компа стропщики, макрушники со всей страны. Дворец юстиции сегодня больше похож на бойню. Никого из гостей полиция не убила, насколько я знаю, но кожа на них будет отваливаться. Журналистам, которые любят порыдать о том, что у них называется третьей степенью, стоило бы туда заглянуть. После хорошей бани кое-кто из гостей заговорил. Но в том-то и чертовщина, что всего они не знают. Они знают некоторые имена. Денни Берг. Фрейд, Рик, Пит, Бест, пузырь, Кларк и Педди Мексиканец названы, но все лошадиные силы полиции не выбьют из них больше ничего. Дело, по-видимому, было организовано так: Дэнни Берг, к примеру, широко известен как военный артист в Балтиморе. Теперь этот Дэнни беседует с восемью или десятью подходящими ребятами по очереди. «Как ты смотришь на то, чтобы подзаработать на западном побережье?» — спрашивает он. «А делать что?» — интересуется кандидат. «Делать, что тебе скажут», — отвечает ему король лягушачьего острова. «Ты меня знаешь, верное дело верное. и ваших нет. Все, кто пойдет, вернутся богатыми» и вернутся все, если не будут мух считать. Больше я ничего не говорю. А они подходят, разговора у нас не было. Все эти супчики знают Денни. И если он сказал, что дело верное, им этого довольно. И они соглашаются. Он им ничего не объясняет. Он велит им взять пистолеты... Каждому выдает двадцать долларов и билет до Сан-Франциско, и договор. Вчера вечером он их собрал и сказал, что налет будет утром. Они уже поболтались по городу и знают, что тут полно гастролеров. среди прочих, такие молодцы, как Цыпа Сальда, Бритва Венс и дрожащий мальчик. И утром, во главе с королем лягушачьего острова, Отправляются на дело. Остальные расколовшиеся изобразили примерно такую же картину. Несмотря на тесноту в тюрьме, полиция нашла свободные места и запустила наседок. Бандиты в большинстве друг с другом не знакомы. Работать сетках было легко. Но единственное, что они сообщили нового, арестованные сегодня ночью ожидают оптового освобождения. По-видимому, думают, что банда нападет на тюрьму и выпустит их. Скорее всего, это сказки, но так или иначе полиция теперь приготовилась. Таково положение на этот час. Полиция прочесывает улицы и забирает всех небритых и всех, у кого нет справки от приходского священника о посещении церкви с особым вниманием к отбывающим поездам, пароходам и автомобилям. Я послал Джека Коннихана и Дика Фоули на северный берег поболтаться по кабакам, послушать, о чем там говорят. Как вы полагаете, задумал операцию и руководил ею Брит Вавенс? – спросил старик. Надеюсь, мы его знаем. Старик повернулся в кресле, посмотрел кроткими глазами в окно и задумчиво постучал по столу карандашом. «Боюсь, что нет», — возразил он, как бы извиняясь. «Вэнс — хитрый, находчивый и решительный преступник. Но у него есть слабость, общая для людей этого типа». Его стихия непосредственные действия. планирование. Он провел несколько крупных налетов, но мне всегда мерещился за ними еще чей-то ум. Я не мог с ним припираться. Если старик говорил, что дело обстоит так, то так оно, скорее всего, и обстояло. Он был из тех осмотрительных, которые увидят ливень за окном и скажут — «Кажется, дождик пошел, чтобы не ошибиться. А вдруг кто-то льет воду с крыши?» «И кто же этот архивор?» Спросил я. «Вероятно, вы это узнаете раньше меня», сказал он с милостивой улыбкой. Я вернулся в суд и помогал варить арестованных в масле часов до восьми. Да, голод напомнил мне, что я не ел с утра. Я исправил эту оплошность, а потом отправился к Ларою, не спеша, чтобы ходьба не мешала пищеварению. У Лароя я провел три четверти часа и никого особенно интересного не увидел. Кое-кто из посетителей был мне знаком, но они не выразили желания общаться, в преступном мире точить лясы с сыщиком сразу после дела, не полезно для здоровья ничего тут не добившись я перешел к итальянцу хили в соседний притон приняли меня также дали столик и оставили одного Оркестр у хили играл не обманывай и те как упражнялись на площадке среди танцоров я увидел джека кони хана Руки его были заняты крупной смуглой девицей с приятным, глупым, грубо вылепленным лицом. Джек, высокий, стройный парень, 23 или 24 лет, прибился к нашему агентству месяц назад. Эта служба была у него первой, да и ее бы не было, но отец Джека решил, что если сынок хочет погреть руки в семейной кассе, то должен расстаться с мыслью, будто... Продравшись через университет, он натрудился уже на всю жизнь. И Джек поступил в континентал. Он решил, что сыск — забавное дело. Правда, он скорее схватил бы не так, чем надел не тот галстук. Но, в общем, обнаружил неплохие задатки и щейки. Симпатичный, малый, вполне мускулистый, несмотря на худобу с приглаженными волосами, лицом джентльмена и повадками джентльмена. Смелый, скорый на руку и с быстрым умом, бесшабашно веселый. Впрочем, это по причине молодости. Конечно, в голове у него гулял ветер, и его надо было окорачивать. Но в работе я предпочел бы его многим нашим ветеранам. Прошло полчаса. Потом с улицы вошел парень, невысокий и развязный, в очень отутюженных брюках, очень начищенных ботинках, с наглым землисто-смуглым лицом характерного склада. Это он попался мне навстречу на Бродвее после того, как пришили Бину. Откинувшись на стул, чтобы широкополая дамская шляпа заслонила от него мое лицо, Я увидел, как молодой армянин прошел между столиков в дальний угол, где сидели трое мужчин. Он что-то небрежно сказал им и перешел к другому столику, где сидел в одиночестве курносый брюнет. Он уселся напротив курносова, бросил ему несколько слов, с ухмылкой ответил на его вопросы и заказал выпивку. Выпив стакан, прошел через весь зал сообщить что-то худому человеку с ястребиным лицом и удалился из ресторана. Я вышел следом, миновав столик, где я сидел со своей девушкой Джек и переглянулся с ним. Молодой армянин, Джек нагнал меня, обогнал. С сигаретой в зубах я его окликнул — «Огоньку не найдется?» Я взял у него коробок и, прикуривая, шепнул между ладоней. «Вон пижон идет. На хвост ему. Я за тобой. Я его не знаю, но если он вчера убил Бино за разговор со мной, он меня узнает ходу». Джек сунул спички в карман и пошел за парнем. Я выждал и отправился за ним. А потом случилась интересная вещь. На улице было много народу, в большинстве мужчины, кто гулял, кто околачивался перед кафе с прохладительными напитками. И Нин подошел к углу освещенного переулка. Оттуда появились двое и заговорили с ним, встав так, что он оказался между ними. Он, видимо, не хотел их слушать и пошел бы дальше, Но один преградил ему путь рукой, а другой вынул из кармана правую руку и махнул перед лицом армянина. На ней блеснул никелированный костет. Парень нырнул под вооруженную руку, и под руку шла к баум и пересек переулок, даже не оглянувшись на двоих, хотя они его нагоняли. Нагнали. Их самих нагнал еще один человек, которого я раньше не видел, с широкой спиной и длинными руками, похожей на гориллу. Одной рукой он схватил за шею одного, другой другого. Он отдернул их от парня, встряхнул так, что с них попадали шляпы, и стукнул головами. Раздался треск, как будто сломалась палка от метлы. И он уволок, обмякшие тела в переулок, с глаз долой. Армянин тем временем бодро шагал дальше и ни разу не оглянулся. Когда головолом вышел из переулка, я увидел под фонарем его лицо, смуглое с глубокими складками, широкое. Желваки на челюстях торчали так, как будто у него по душами нарывало. Он плюнул, поддернул штаны и двинулся по улице за парнем. Тот зашел к Ларою. Головолом за ним следом. Парень вышел. За ним шагах в семи следовал головолом. Джек проводил их в кабак, а я ждал на улице. «Все еще передает донесение?» — спросил я. «Да». Говорил там с пятью людьми. «А ничего, — на, — согласился я, — и ты уж постарайся не попасть между ними. Если разделится, я за гориллой, ты за пижоном». Мы разошлись и продолжали двигаться за клиентами. Они провели нас по всем заведениям Сан-Франциско, по кабаре, закусочным, бильярдным, пивным, ночлежкам — И горным домам, и бог знает, чему еще. И всюду парень находил, кому бросить десяток слов, а между визитами умудрялся сделать это на перекрестках. Я бы с удовольствием проследил кое за кем из его абонентов, но не хотел оставлять Джека одного с парнем и телохранителем по чем-то важным. И Джека не мог пустить за кем-либо другим, мне не стоило наступать молодому армянину на пятки. И мы доигрывали игру так, как начали, следуя за нашей парочкой от притона к притону, а ночь, между тем, перевалила через середину. Было начало первого, когда они вышли из маленькой гостиницы на Керни-стрит И впервые на наших глазах пошли вместе, бок о бок, к Грин-стрит. А там свернули на восток, по склону телеграфного холма. Еще полквартала, и они поднялись по ступенькам ветхих меблерашек за дверью. Я подошел к Джеку Коннихану, стоявшему на углу. «Ну, поздравления разнесены, решил я. Иначе он не подозвал бы телохранителя. Еще полчаса, там не будет никакого движения. Я сматываюсь. А тебе предстоит потоптаться тут до утра. Через двадцать минут человек-горилла вышел из дома и двинулся по улице. Это мой, — сказал я. Ты жди своего. Человек-горилла сделал шагов двадцать и остановился. Он оглянулся на дом, поднял лицо к верхним этажам. Тогда мы с Джеком услышали, что В доме наверху кричал человек. Так тихо, что и криком не назовешь. Даже теперь, когда голос стал громче, мы его едва слышали. Но в нем, в этом вое, будто слился страх всех, кто боится смерти я услышал, как лязгнул зубами Джек. То, что осталось у меня от души, давно покрыто мозолями, но и я почувствовал, что на лбу у меня дернулась кожа. Уж больно тих был этот крик для того, что в нем выражалось. Горилообразный тронулся с места. В пять скользящих скачков он вернулся к крыльцу. Шесть или семь первых ступенек он одолел, даже не прикоснувшись к ним ногой. Он взлетел с тротуара в вестибюль одним прыжком, быстрее, легче, бесшумнее, любой обезьяны. Минута, две минуты, три минуты. И крик смолк. Еще три минуты, и человек-горилла опять вышел из дома. Остановился на тротуаре, чтобы сплюнуть и поддернуть штаны. И зашагал по улице. «Джек, это твоя дичь, а я загляну к парню. Теперь он меня не узнает». Парадная дверь была не только не заперта, но и распахнута. Я вошел в вестибюль, где при свете с верхнего этажа виднелся марш лестницы. Я поднялся туда и повернул к фасадной стороне. Кричали с фасада, либо на этом этаже, либо на третьем. По всей вероятности, горилообразный не запер комнату. Если и парадную эту дверь закрыть поленился. На втором этаже я ничего не нашел. Зато на третьем уже третья дверная ручка подалась под моей осторожной рукой, и я приоткрыл дверь. Я постоял перед щелью, но не услышал ничего, кроме заливистого храпа, где-то дальше по коридору. Я тронул дверь и приотворил еще на четверть метра, ни звука. Комната была беспросветна, как будущее честного политика. Я провел ладонью по косяку, по обоим, нащупал выключатель, нажал. Две лампочки посередине пролили слабый желтый свет на обшарпанную комнату и на молодого армянина, мертвого, на кровать. Я шагнул в комнату, закрыл дверь и подошел к кровати. Глаза у парня были открыты и выпучены. На одном виске кровоподтек. Горло взрезано чуть ли не от уха до уха. Около разреза, там, где тонкая шея не была залита кровью, я заметил синяки. Телохранитель свалил его ударом в висок и душил, пока не счел, что дело сделано. Но парень очухался, настолько, чтобы закричать, но не настолько, чтобы удержаться от крика. Телохранитель вернулся и прикончил его ножом. Там, где он вытирал нож о простыню, остались три Карманы у парня были вывернуты. Это убийца их вывернул. Я обыскал труп, но, как и ожидал, безуспешно. Человек горилла забрал все. Осмотр комнаты тоже оказался напрасным. Кое-что из одежды, но ни одного предмета, за который можно было бы уцепиться. Я закончил обыск и стоял посреди комнаты, почесывая подбородок и размышляя. В коридоре скрипнула половица. Три бесшумных шага назад на каучуковых подошвах, и я очутился в затхлом чулане. Прикрыл за собой дверь, оставив щель в палец. В дверь постучали. Я вынул из заднего кармана револьвер. Снова постучали. И женский голос сказал, «Малыш, а, малыш?» И стучали и говорили тихо. Ручка повернулась, щелкнул замок. В двери стояла девушка с бегающими глазами, которую... Анжела Грейс назвала Сильвией Янд. Глаза ее остановились на парне и от удивления перестали бегать. «Что за черт!» — прошептала она и скрылась. Я уже шагнул из чулана в комнату, как вдруг услышал, что она на цыпочках возвращается. Снова отступив, я стал следить за ней через щелку. Она быстро вошла, беззвучно закрыла дверь и наклонилась над мертвым, обшарила его, проверяя, я успел заправить. Тут ты, громко сказала она, закончив бездоходный обыск и удалилась. Я выждал, пока она спустится на улицу. Когда я вышел из подъезда, она направлялась к Эрни Стрит. Я проследовал за ней по керни до Бродвея, по Бродвею до ресторана Лароя. Там было оживленно, в особенности у дверей. Посетители входили и выходили. Я стоял от нее в трех шагах, когда она остановила официанта и спросила шепотом, но взволнованно, так что мне удалось расслышать «Рыжий здесь». Официант помотал головой. Сегодня не заходил. Вышла на улицу и, стуча каблуками, быстро привела меня к гостинице на Стоктон-стрит. Сквозь стекло я увидел, как она подошла к столу портье и о чем-то спросила. Портье покачал головой. Девушка сказала что-то еще. Он дал ей бумагу и конверт. И она наспех написала записку возле кассового Аппарат. Перед тем, как занять менее заметную позицию в ожидании ее выхода, я заметил, в какое гнездо положили записку. Из гостиницы она поехала на трамвае по Маркет и Пауэлл-стрит, потом дошла до О'Фарл-стрит, где толстый в сером пальто и серой шляпе, стоявший на краю тротуара, взял ее под руку и повел к стоянке такси. Я запомнил номер такси. Толстолицей больше смахивал на клиента, чем на приятеля. Было уже почти два часа ночи, когда я вернулся в нашу контору на Маркет-стрит. Фиск, ночной дежурный, сказал, что от Джека Конихана донесений не поступало. Новостей никаких». Я попросил разбудить мне кого-нибудь из агентов, и минут через десять ему удалось вытащить из постели к телефону Микки Линнихана. «Слушай, Микки», — сказал я, — «я нашел тебе приказ постоять до утра, так что надевай свою распашонку и туда, ладно?» Дождавшись перерыва в его воркотне и ругане, я дал ему адрес гостиницы на Стоктон-стрит, описал «Рыжего о и сказал, в какое гнездо положили записку. «Может быть, Олири и не там остановился, но проверить стоит», — объяснил я. «Если он появится, постарайся его не потерять, пока не пришлю тебе смену». Я повесил трубку посреди непристойной тирады, которой он ответил на это оскорбление. Дворец юстиции, когда я прибыл туда, кишел народом, хотя взломать тюрьму на верхнем этаже пока никто не пытался той партии подозрительных полицейские в форме и в штатском сновали повсюду бюро уголовного розыска превратилось в улей я обменялся новостями с полицейскими сыщиками рассказал им об армянине собрали компанию чтобы осмотреть его останки Но в это время распахнулась дверь капитана, и перед собранием появился лейтенант Дафф. Але — произнес он, показывая толстым пальцем на Огара, Талли, Ричера, Ханта и меня. «Есть что посмотреть на Филмор-стрит». «Привезли нас к серому каркасному дому на Филмор-стрит». Перед ним стоял полицейский фургон. Снаружи и внутри толпились полицейские. Рыжиусый Капрал отдал Дафу честь и повел нас в дом, объясняя на ходу. Тревогу подняли соседи. Позвонили нам, что тут какая-то драка. Но когда мы приехали, драться уже было некому. В доме остались только четырнадцать трупов. Одиннадцать человек отравлено. «В виски подмешали большие дозы снотворного», — сказал врач. «Троих застрелили в разных местах коридора. Судя по положению тел, они подняли тост с ядом. А тех, кто не выпил, то ли не пьющих, то ли перестреляли, когда они попытались бежать». Характер публики давал представление о характере их тост. Все были воры и обмывали отравой удачный налет. Мы знали не всех покойников, но некоторые были известны нам всем. А позже в архиве мы определили и остальных. Общий список читался как путеводитель по уголовному миру. Тут были такой секой всего два месяца назад сбежавший из тюрьмы в Левенуорте, еврей Холмс. Шайти из Снохошемина. Считалось, что он пал смертью храбрых во Франции в 1919 году. Щепка Лос-Анджелес из Денвера, как всегда без носков и без нижнего белья. В плечи его пиджака было вшито по тысяче долларовой бумажке. Паук Джеруччи, у которого под рубашкой была надета кольчуга, и от макушки до подбородка тянулся шрам — памятка от братниного ножа. Старик Пит Бест, некогда член Конгресса, нигер Воджин, однажды в Чикаго выигравший в кости 175 тысяч долларов. В трех местах на нем было вытатуировано «Абракадабра». Свояк азбуке Том Брукс, придумавший ричмондскую аферу — и на доходы от нее купивший три гостиницы. Рыжий из Кьюдыхи, в 1924 году ограбивший поезд на Юнион-Пасифик. Денни Берг, бык Мак Гонников, все еще бледный после пятнадцатилетней отсидки. Фрей Тоби, дружок быка, хваставшийся тем, что обчистил карманы президента Вильсона в Вашингтонском вариете И Педди Мексиканец. Дав посмотрел на них и свистнул. «Еще несколько таких номеров, — сказал он, — и нас уволят. Нет кого будет охранять налогоплательщиков». «Рад, что тебе здесь понравилось, — сказал я. Я лично ни за какие деньги не хотел бы стать на эти дни полицейским в Сан-Франциско». «Почему, интересно? Ты посмотри, каков размах надувательства». Городишка наш полон лихих людей, которые надеются получить от этих вот жмуров свою долю награбленного. Представляешь, что тут начнется, когда станет известно, что доли им не видать, как своих ушей. Больше сотни бандитов окажутся на мели и станут добывать деньги на отъезд. Будет по три скока на квартал, по стопу «На каждом перекрестке, покуда они не наберут деньгу на билет. Храни тебя, Господь, сынок, тебе придет за свое жалование». Дав пожал толстыми плечами и, шагая через трупы, направился к телефону. Когда он кончил говорить, я позвонил в агентство. «Только что звонил Джек Конихан», — сказал Фиск, «и назвал мне номер дома на Арми-стрит». Говорит, что проводил своего человека туда, с компанией. Я вызвал по телефону такси, а потом сказал Дафу Я пока осматываюсь. Если возникнет что-то новенькое, позвоню тебе сюда. Если не возникнет, тоже. Подождешь? Только недолго. Я отпустил такси чуть раньше. Два квартала по арми Стрит прошел пешком и нашел Джека Конихана, наблюдавшего за домом из темного угла.